Глава двадцать седьмая Может, утро и мудренее, но мне это выяснить не удалось. Хотя я провел такие четыре часа в забытии, сравнимом по тяжести с погрузкой бревен на лицеповали. Я тянул лямку, пока один не походатайствовал о моем помиловании. А? Что? Убирайся. За сим последовали прочие высокоинтеллектуальные замечания. Меня не так-то просто разбудить. «Пришел мистер доц доложил Дин. «Вам лучше повидать его. Это важно?» «Это всегда важно. Кто бы или что бы это ни было, оно всегда важнее моих желаний». «Ну, если вы так считаете, сэр, приятных сновидений». «Конечно, речь шла о чем-то важном, если Морли сподобился явиться лично. Но это соображение не добавило мне ни искры энтузиазма». Я не способен заниматься несколькими делами сразу, а в данный момент я оттачивал мастерство сна. Дин только притворился, что уходит. Он вернулся сразу, едва лишь убедился, что его уловка не сработала. — А ну вставай, нерадивый бездельник! Он знает, как привести меня в чувство Просто разозлить до такой степени, чтобы я возжелал размозжить ему голову. Его техника сродни той, что применяю я, когда пытаюсь расшевелить покойника. Лучше уже встать, чем сносить его издевательства. Я выбрался из постели, кое-как оделся и отправился вниз. Дин устроил Морли на кухне, где тот пил чай и соболезновал старику по поводу хлопот, сопряженных с попытками прилично или даже не очень прилично пристроить выводок племянниц, наводнивших его дом. Дин жаловался, что они сводят его с ума. По-моему, он надеется, что в один прекрасный день чувство вины сподвигнет меня снять одну из девочек с его шеи. «Почему бы тебе не продать их?» — предложил я. «Что?» «Они еще довольно молоды и все хорошо готовят. Я знаю парня, который может дать пятьдесят марок за штуку. Он продает невест ребятам, которые охотятся на земле громовых ящеров. «Ваше чувство юмора оставляет желать лучшего, мистер гаррет На этот раз мистер был призван выразить укор. «Ты прав. В последнее время я в не лучшей форме. Думаю, сказывается нехватка отдыха. Теперь можешь расслабиться», — вмешался Морли. «Твой приятель Джерси не так давно перевозбудился и потерял голову». Его игривость навела меня на подозрение, что без него тут не обошлось. В конце концов, это его специализация, и здесь он не знает себе равных, а две тысячи – достаточная сумма, чтобы привлечь его внимание. Возможно, мне следовало испытывать благодарность. Но благодарность – чувство, которое способны испытывать немногие. А я пребывал в чересчур мрачном настроении, чтобы меня можно было отнести к редким исключениям. Поэтому я ее скрыл. Но вместе с тем скрыл я и свое недовольство. Нет нужды давать лишние основания желающим поставить Гаррета на место. Поэтому я лишь намекнул. Интересно, что он мог бы мне рассказать? Морли насупился. Какая разница? С ним покончено. Теперь ты можешь жить, не оглядываясь через плечо. Хочешь пари? Он бросил на меня злобный взгляд. Извини, ляпнул, не подумавши. Я хотел сказать... что не он источник моих неприятностей, он представитель источника. Если это убийство не спугнет их, мы оба еще о них услышим. У меня нет ни малейшего представления, чего они добиваются, но намерения у них серьезные, их не волнует цена и последствия». Морли собрался возразить, но у него не было фактов. Он принял желаемое за действительное и знал это. «Что там с типом?» который за мной следил, спросил я. Я опустил за ним рохлю, клина и слейда. Они довели его до твоего дома. Он пытался поговорить с парнями, устроившими здесь заваруху. Мои ребята решили взять тебе по объекту и посмотреть, что получится. Я знаю, Морлидоца. Если он начинает тянуть резину, значит, не хочет сообщать плохие новости. И что же получилось? Рохли и клин потеряли своих людей. Слэйд еще не докладывался. Выходит, важные новости свелись к отсутствию новостей. «Странно. Эти типы произвели на меня впечатление любителей». Морли пожал плечами. «Даже с любителем не просто остаться один на один». «Верно. Для квалифицированной слежки необходимы по меньшей мере четыре человека. Кто-то забарабанил во входную дверь». «Лучше я», — сказал я Дину. Интересно, кого принесло на этот раз? Только я начал раздумывать, как выпроводить Морли, и вот, пожалуйста, в дверь ломится очередной визитер. Джилл осенила меня. Наверное, я передумала играть в ходячую мишень. Я открыл не сразу. Сначала поглядел в глазок. На сей раз на крыльце Гаррета не оказалось никаких роскошных блондинок, умоляющих о защите. Там стоял маленький, уродливый старый магистр. И выглядел он очень несчастным. Я открыл дверь и высунул голову убедиться, что никто не торопится за ним следом. Входите. Я уж было махнул на вас рукой. На самом деле я просто забыл, что он обещал ко мне наведаться. Магистр юркнул в дверь. Проклятые идиоты. Набили за руки и дураки. Они вынудили меня. Меня. «Красться в темноте, подобно вору, потому что они слишком напуганы, чтобы отпустить меня по-добру, по-здорову!» «Что за черт? Хорошо, хоть он злится не на меня!» Я провел его в кабинет, усадил в лучшее кресло, зажег несколько ламп и спросил. «Могу я предложить вам чего-нибудь выпить?» бренди галон Я не напивался до бесчувствия с самой семинарии. Сейчас подходящий случай!» «Пойду поищу чего-нибудь». Я шмыгнул на кухню. Дин и Морли услышали достаточно, чтобы притихнуть. Дин вытащил мой кувшин и откопал бутылку бренди Морли попытался сделать вид, что взорвется, если я не шепну ему имя гостя. Я не шепнул. Он остался целеханек. Я сгреб все в охапку и направился в кабинет. Мы устроились с комфортом. Перидонт налил себе немного бренди отхлебнул и удивленно приподнял брови. «Недурно!» «А я так и думал, что вы его оцените. Я смочил усы. Как я понимаю, дела складываются неважно». «Мои братья по вере, жалкие трусы! Я представил им факты и свои подозрения. Но вместо энергичных действий с привлечением всей мощи церкви они предпочли зарыть голову в песок». и считать, что все обойдется. Они отменили данное мне разрешение нанять вас. Они сделали все, что было в их силах, чтобы загнать меня в угол, связать руки и заткнуть рот. Этим зайчьим душонкам прекрасно известно, что я не могу пренебречь законом после того, как всю жизнь добивался от других его соблюдения. другими словами «Вы пришли, чтобы посоветовать мне забыть о деле, вместо того, чтобы указать верное направление». Перидонт улыбнулся. И в нем впервые проглянул опасный человек из легенды. «Не совсем. Они упустили одну возможность. Они не догадались попрать мои личные права». Я испробовал свой коронный трюк бровью. На этот раз он сработал. «Мистер Гарретт, они забыли аннулировать». Мое право нанять сыщика, чтобы разобраться, скажем, в смерти Уэлсли Пиготты. Я предлагаю вам себя в качестве, как вы выражаетесь, клиента. Если попутно вы разворошите что-то еще, ну, я тут ни при чем». Я улыбнулся ему в ответ. «Ваш ум изворотлив, как у законника. Мне это нравится. В данном случае я убрал улыбку». «Значит, мне придется искать вслепую?» «Почти. Здесь они загнали меня в угол. Вы уже знаете достаточно, чтобы понимать, насколько осторожно вам нужно действовать. Кое-что вы уже видели. Когда вы вспугнете мерзавцев, мы проведем еще одно совещание и расшевелим моих братьев быстрым решением проблемы». «Мне не нравятся такие игры, но я улыбался». Я хотел остаться с Перидонтом в добрых отношениях. Я надеялся, что от него будет прок даже теперь, когда он занимается словесной эквилибристикой вместо того, чтобы все мне рассказать. Хорошо, я остаюсь в игре. Это я решил еще раньше, независимо от его пожеланий. Но ну, что-нибудь вы можете мне дать? Перидонт надолго приложился к Брэнди. Он не шутил, когда обещал надраться. Оторвавшись от стакана, Он усмехнулся и бросил мне мешочек с деньгами. «Мои личные деньги. Не церковные». Он немного помрачнел. «Я вправе сообщить вам только одно. Женщина, занимавшая квартиру, где убили Пиготту, была моей любовницей. Я знал ее под именем Донна Сольда. Думаю, имя не настоящее. У нее сложный характер». Хотя я содержал ее в роскоши, у нее были любовники. Один из них, возможно, заинтересовал Пиготту. Поэтому он и пришел туда той ночью. Я задал Перидонту несколько стандартных вопросов о его отношениях с джил и получил обычные неприглядные ответы. Наша беседа привела магистра в неописуемое смущение. Уверен, вас такие вещи скорее забавляют, чем шокируют, мистер гард — Наверняка вы ежедневно сталкиваетесь с чем-нибудь похлеще. — Еще бы. — Для меня же это непростительная уступка грешной стороне натуры. Он сделал большой глоток прямо из бутылки. — Я всегда питал слабость к женскому телу. — Как и все мы. — Пока я был молод, все было в порядке. Если я навещал проститутку, и она меня узнавала, мы смеялись. Священники — их лучшие клиенты. Но если меня раскроют сейчас, я погиб. Я понял. Не то чтобы положение Перидонта делало его более уязвимым. Просто оно давало посвященным средства воздействия на него. Я боролся с внутренним демоном, но в конце концов всегда проигрывал. Поэтому у меня появилась насущная необходимость в неболтливой женщине. «Донна казалась мне даром богов. Какими бы пороками она ни обладала, рот на замке она держать умеет». «Да уж». «Она знала, кто вы такой?» «Да». «Это дает большую власть девушке, зарабатывающей себе на жизнь?» «Она никогда не злоупотребляла своей осведомленностью». «Возможно». «Как вы с ней познакомились?» Она актриса, работает в театре на старом судоходном канале. Она порядком меня помучила, но настойчивость окупилась. Для них обоих. Но этого я не сказал. Я перевез ее в этот дом едва ли три месяца назад. Там было не так опасно встречаться. Это были счастливые три месяца, Гарретт. А теперь все кончено. Перидонт. разделался с бренди Похоже, он относится к числу людей, которые, выпив, становятся сентиментальными. Только этого мне не хватало. У меня нет времени жалеть кого-то, кроме себя. Пора потихоньку подтолкнуть его к двери. Как мне с вами связаться? И не пытайтесь. Я найду способ увидеться с вами. Неожиданно он проявил не меньшую готовность уйти, чем я выставить его. Меня слишком разморило от пива, поэтому я как-то упустил из виду причину такой перемены. Передонт направился к двери. — Удачи, мистер гард и спасибо вам за чудесный бренди, хотя я и обесценил его, хлебнув, словно низкосортное вино. Я проводил его до передней двери, заперся, и поспешил обратно проверить, сколько марок можно запихнуть в мешочек чуть-чуть покрупнее моего кулака. Морли ввалился без приглашения как раз в тот момент, когда я приступил к делу. «Что это такое, Гаррет? Чудной какой-то тип?» «Клиент, который предпочитает оставаться инкогнито». Морли мой ответ не понравился. Как и все остальные, он считает, что я могу сделать исключение и довериться его благоразумию. «Я не хотел бы показаться невежливым, Морли, но я спал совсем немного. Я понимаю намеки, Гаррет. Позволь мне проститься со стариком». «Валяй!» Минутой позже, перетаскивая деньги в комнату покойника, я подслушал, как Морли дает Дину рекомендации насчет моей диеты, с тем, чтобы я меньше уставал и не капризничал целыми днями. Добрый старина Морли, приглядывающий у меня за спиной, за моим благополучием. «Если Дин начнет кормить меня салатами и соевым творогом, я задушу их обоих».